Глава сорок пятая Когда Лаля проснулась, в комнате ощущалась прохлада, а свет за окном постепенно менялся. Она плотнее закуталась в одеяло, придвигаясь ближе к тёплому телу рядом с ней. Тилу лежал на боку, подложив руку под голову, глаза его были закрыты. На часах около семи утра из улицы доносились голоса и звуки пробуждающейся округи. Она крепко зажмурилась, защищаясь от внешнего мира, выкраивая для себя ещё несколько мгновений покоя, прежде чем на неё обрушится груз осознания. Лали пыталась отогнать вспышки воспоминаний, ашрам, побег, лицо дурги. Подумать только о набросило нуждающегося ребёнка. Противесь всем этим мыслям она попыталась думать о Тилу, волшебный день, промоченный дождём, сырой и ветреный. Они погуляют в парке Виктории, побродят по Нью-маркет, пообедают в китайском ресторане. Лали вздохнула. Стрелки часов неумолимо двигались вперёд, а с ними подкрадывался и новый день. Она присела на край кровати, прислушиваясь к спокойному размеренному дыханию спящего рядом с ней мужчины. Луч света упал на его лицо. Арлиный нос с двумя небольшими вмятинами напереносится следами от очков. Тёмные круги под глазами, как будто он не досыпал. Редкие волосы падали на лоб. Рот был слегка приоткрыт, а спал Тило, свернувшись калачиком, словно хотел защититься от всего мира. Лаля осторожно накрыла его щеку ладонью. Он прижался лицом к плечу, захватывая и руку Лали. И теперь она питалась теплом его тела. На повисших электрических проводах расселись вороны. Лали закрыла глаза и попыталась вызвать в памяти ту комнату в отеле Парк. Но хотя вспоминались узоры на покрывале и обивке, она не видела там себя. Как если бы кто-то невидимый ходил по комнате с камерой, но не мог обитать в этом пространстве. И впервые за много лет чувствуя, как её согревает чьё-то тепло, она задалась вопросом, каково это собрать свои скудные пожитки и никогда больше не возвращаться. Тилу не хотел отпускать Лали одну, но она настояла, а Тилу Шао был не из тех, кто выиграл бы в споре с Лали. В тот день женщины собирались на марш, и мысль о том, что Лали окажется в гуще протеста, приводила Тилу в ужас. Лали накинула на голову дупату, пряча лицо. Всю дорогу она смотрела под ноги, прокладывая путанный маршрут по извилистым переулкам. Когда она добралась до офиса коллектива, улица уже была забита женщинами. Лали проскользнула сквозь толпу, стараясь не показываться никому на глаза, и обошла здание кругом, направляясь к задней двери. В офисе тоже кипела работа. Одни расставляли стулья, другие беседовали с репортёрами, а остальные вносили последние штрихи в свои плакаты и транспаранты. Лали видела, как Малине командует всеми вокруг, словно матриарх на семейном сборище. Она стояла за дверью, избегая зрительного контакта с женщинами. Когда у Малине наконец-то выдалась свободная минутка, Лали вышла из тени и встала перед ней. Впервые за все те годы, что Лали знала её, Малине потеряла дар речи. Она долго вглядывалась в лицо Лали, а затем заключила её в объятия и шепнула на ухо: "Прогуляйся с нами сегодня. Не говори нет. Вокруг будут полицейские джипы и журналисты. Здесь тебе ничего не угрожает". А потом Малине не смогла закончить мысль. Она и сама не знала, что будет потом. Заглядывать в пугающую неизвестность она не решалась. Лали посмотрела на Малине и сказала: "Да.